Глава двадцать четвертая К моему удивлению и величайшему облегчению принц поднимается по лестнице наверх, а не спускается еще ниже. Мое первое знакомство с сильнейшими рейфами окончено? Хорошо бы! Я поднимаю юбки и начинаю подъем вслед за принцем, молясь о том, чтобы он не передумал. Он любит тебя, очень любит. Я резко останавливаюсь. По позвоночнику бежит, сковывая тело, ледяная дрожь. Он любит тебя, любит тебя, любит тебя. Шепот рождается во тьме и эхом разносится по нижним этажам. Он еле слышим, чтобы уловить его, я напрягаю вслух. Мне это мерещится? Вцепившись пальцами в перила лестницы, я наклоняюсь над головокружительной пропастью цитадели. Расширенными глазами всматриваюсь в тени, пытаясь в них что-то различить. Фонарь принца на несколько витков лестницы выше, его свет почти не достигает меня. Но может, это и хорошо? Может, без света мне будет лучше видно? Может, если спуститься во тьму, станет понятнее, что там происходит? «Любит тебя, любит тебя, любит тебя». «Дарлинг!» Я вздрагиваю и, вскинув голову, смотрю наверх. Принц перегнулся через перила, и от поднятого фонаря на его лице танцуют зловещие тени. «Помнится, я говорил тебе не отставать. Шевели ножками, если не хочешь быть поглощенной рейфом». Недоуменно моргнув, бросаю последний взгляд вниз. Почему я задержалась? Я что-то увидела или услышала? Не помню. Осталось только неприятное ноющее ощущение в голове. Передернув плечами, догоняю принца по винтовой лестнице. Он ждет меня, высоко выгнув бровь. Свет фонаря падает на мое лицо, и принц несколько секунд молча рассматривает его. Затем, хмыкнув, отворачивается и продолжает подъем. Я иду за ним по пятам. Мы минуем пятый этаж, когда над головой раздается звук торопливых шагов. Вниз бежит вербена, да с такой скоростью, что мне становится страшно, как бы она не упала и не свернула себе шею. Встретив на лестнице принца, она тормозит и вжимается в перила, уступая ему путь. «Вербена», — холодно произносит принц, проходя мимо, — «сделай на этот раз надежную привязку. Заклинание не должно так быстро слабеть». Он смиряет её суровым взглядом. «Мне стоит начать проверять твою работу?» «Нет, принц», — отвечает Вербена тоненьким, готовым сорваться голосом. «Надеюсь на это». Принц продолжает подниматься, а Вербена остается стоять, склонив голову и опустив взгляд. «Мне придется просочиться мимо. И как это сделать, не сказав ни слова?» «Ну что ей сказать?» Приблизившись, украдкой смотрю на нее. Взмах ресниц и ее горящий взгляд встречаются с моим. На мгновение я застываю. У меня перехватывает дыхание и сердце болезненно бьется о рёбра. Но мгновение проходит. Вербена опускает взгляд и спешит по ступенькам вниз. Я провожаю ее взглядом, пока она не исчезает за витком лестницы, а потом слушаю ее удаляющиеся шаги. «Дарлинг!» Я встряхиваю головой и, сжав ладонью перила, торопливо поднимаюсь. Когда я достигаю верхнего этажа, мое внимание привлекает громкий пронзительный крик. Повернувшись направо, вижу приближающуюся Нелл Силвери, синий виверный на плечах. Дракончик свирепо смотрит на меня, вздыбив гребень. Нелл, напротив, встречает меня широкой улыбкой. Крепкие белые зубы смотрятся несуразно на ее морщинистом старом лице. «Доброе утро, принц!» — делает она реверанс, на который принц отвечает полным достоинство кивком. «Как прошел первый день обучения? Новенькая, способная девочка?» «Это предстоит выяснить», — говорит принц. Что-то в тоне его голоса заставляет меня испытывать необъяснимый стыд. Я не понимаю, чем он вызван и пытаюсь прогнать неприятное чувство, но оно вцепилось в меня и не отпускает. Смешно. Какое мне дело до того, считает меня принц талантливой или нет? Я приехала в Веспру не по своей воле, и уж точно не осталась бы здесь, имея выбор. Если окажется, что я не способна сражаться с рейфами, то это его проблема, а не моя. С этими мыслями... «В голове мне сложно сосредоточиться на разговоре принца и Нел. «Отошли ее к Андреасу», — велит принц. «Пусть несколько часов позанимается с ней. Потом она может самостоятельно попрактиковаться». «Мне нужно, чтобы Андреас закончил заклинание Вербены. Привязки сами собой не закрепятся. Ими может заняться Микаэль». «Микаэль сегодня работает над заклинанием ледяного ока. Вы забыли?» Принц закатывает глаза к куполообразному потолку. «Ладно, я закончу перепривязки вербены, а ты пошли за Андреасом. И без возражений, Силвери!» Останавливает он поднятием руки любые возражения Нелл. Благодарю за беспокойство, но я знаю свой предел. Уж как-нибудь справлюсь с мелкими привязками. Жизненно важно, чтобы Клара Дарлинг начала обучение. Без необходимых навыков она бесполезна для нас. Какое обучение? Вклиниваюсь я. Принц не удосуживается ответить. Похлопав Нелл по плечу, Виверно при этом едва его не укусила. Он говорит проследи за всем, и уходит, не попрощавшись со мной, ни словом, ни взглядом. Я смотрю ему в спину, пока он не скрывается за вырезанным в камне столом вербены. Хм... Хмыканьенел возвращает мое внимание к ней. Она пристально смотрит на меня, слегка нахмурив брови, словно читает мои мысли. Я спешно нацепляю вежливую улыбку скрывая за ней свои эмоции. Подозреваю, что поздновато. «Он со странностями, наш принц, можешь не сомневаться», замечает старая библиотекарь. «Странный и ершистый, настолько, что порой доводит до белого коления. Но...» Нейл постукивает пальцем по своему виску. «Очень умный. У него есть...» видение. И позволь сказать тебе, девочка, в таком месте, как обреченный город, обладать им может только необыкновенная личность. Большая часть высших давным-давно махнула рукой на это королевство. Ее голос, старческий и скрипучий, как ржавые петли, полон восхищения. Мне вспоминается, с каким обожанием утром смотрела на принца Вербена. Похоже, все библиотекари Веспры питают к своему господину и хозяину сильные чувства. Во всяком случае, женская часть. Но это не значит, что я присоединюсь к их числу. Я спокойно встречаю взгляд Нелл и растягиваю губы в невыразительной улыбке. «Хм...» — снова хмыкает она и семенит к лестнице, по которой я только что поднималась. «Идем, девочка, сегодня тебя будет обучать Андреас». Виверно разворачивает ко мне голову, условно желая убедиться, что я следую за Нел. Я тяжко вздыхаю. Утро выдалось нелегким, и перспектива провести остаток дня с мечтательным Андреасом меня ничуть не вдохновляет. Зыркнув на Виверну, я торопливо следую по лестнице за Нел. Натруженные бесконечными спусками и подъемами ноги подкашиваются. «Андреас!» — кричит Нел на четвертом этаже. «Андреас! Новенькая сегодня на тебе! Принц хочет, чтобы ты прошелся с ней по именам Рейфов. Она должна запомнить хотя бы часть из них». Из-за стопки книг появляется лицо Андреаса. Его взгляд за очками скользит с Нелл на меня и обратно. «Для меня будет честью услужить принцу, но...» Начинает он каким-то задумчиво отсутствующим тоном. «Никаких «но», мой дорогой друг», — обрывает его Нел. «Приказ принца не обсуждается». Твоему монстру щупальцами придется денек подождать. Андреас грустно оглядывает груду отобранных для просмотра книг. Что он там, по словам принца, ищет? Какую-то связь между рейфом и демоном из древних преданий? Как по мне, не слишком веселая задачка, но Андреас выглядит так, будто у него отобрали леденец. Тяжко вздохнув, Он расплетает свои скрещенные длинные конечности, поднимается и отвешивает мне удивительно изящный поклон. Если вы соблаговолите пойти со мной, мисс... Мисс, прошу прощения, похоже, я забыл ваше имя. Клара Дарлингтон. Андреас хлопает ресницами. Создается впечатление, что он уже снова забыл, как меня зовут. Видно, он из тех людей, чья голова настолько забита специфическими знаниями, что ни для чего другого в ней просто не остается места. «Если вы соблаговолите пойти со мной, мисс», — наконец говорит он, — я перевожу взгляд на Нелл. Виверна обнажает зубы в весьма похожем на ухмылку оскале, и эту ухмылку зеркально отражают губы Нелл. «Удачи, девочка!» — желает мне библиотекарь, бросая меня на произвол судьбы. Андреас отводит меня в тихий уголок, где я с удивлением обнаруживаю пару мягких кресел. Заняв одно из них, он приглашающе машет мне рукой. «Какое же облегчение после долгого подъема по лестнице опуститься в обволакивающую мягкость кресла!» Я сажусь, скрестив лодыжки. Со своего места мне хорошо видны перила у пропасти по центру цитадели. Здесь, на четвертом этаже, я слишком сильно ощущаю тьму, что поглощает нижние уровни. Я даже ощущаю давление под ногами, словно снизу собирается пар, готовый прорваться наружу. Стрихнув с себя это ощущение, Я складываю руки на коленях и поднимаю взгляд на Андреаса. «У вас есть список?» — спрашиваю я. «Список, мисс?» — тихо переспрашивает Андреас, склонив голову на бок. «С именами Рейфов. Полагаю, я должна его переписать. И впервые вижу на лице Андреаса самое настоящее потрясение». «Переписать имена Рейфов?» В ужасе переспрашивает он, «Записать их на бумагу?» Я поджимаю губы. Похоже, то, что я в этом деле новичок, в глазах библиотекарей не оправдывает моего невежества. А что не так? Интересуюсь, пытаясь не выдать голосом своего раздражения. Андреас сжимает переносицу пальцами и медленно качает головой. «Записать...» Имя Рейфа, без связующего заклинания, вызвать кошмар прямо к себе. Имя разорвет все текущие привязки, и Рейф окажется прямо здесь перед вами. Бах! С последним восклицанием Андреас неожиданно щелкает пальцами, отчего я подпрыгиваю в кресле. «Поверьте мне», — заканчивает он, — «вы не захотите, чтобы такое с вами случилось. Никогда». Я безмолвно смотрю в его глаза за очками и вижу в лице Андреаса целый мир тьмы и ужасов, которые еще даже не могу постичь. Под ногами снова ощущается давление, и я понимаю — это жажда. Жажда каждого скованного привязкой Рейфа сбросить путы и обрушить ярость на головы тех, кто посмел его связать. Я также ощущаю хрупкость этих привязок и чудовищность стоящей передо мной задачи, задачи, с которой эти храбрые библиотекари сталкиваются в Веспре ежедневно и ежечасно. «Ты рождена быть воительницей!» всплывают в сознании слова принца, пока я смотрю в лицо сидящего напротив меня в плюшевом кресле Андреаса. В лицо парня с мечтательным рассеянным взором длинными конечностями и застенчивыми манерами гимназиста. Какой же он храбрый должно быть, этот мужчина, настоящий воин? Я поняла, сэр, отвечаю кротко. Пожалуйста, обучите меня.